Глава третья. Гари не выходит у Мелри с головы. Он ввёл бы о себя точно так же, думает Мелри. Пришёл бы, постучался, пообщались бы через дверь. Он ведь сам о невинность пока не впустишь, а потом со всеми подружится, втрётся в доверие, и воаля, собственные дети от себя отвернулись. Безумец в доме конец всему. Гарри наверняка понравился бы её неугомонному сыну, завлёк бы мальчика рассказами, мол, знает всё о новом мире, а Олимпия была бы очарована его странствиями и путевыми заметками. Надо проверить лагерь, решает Мэллори. Правда, дети уверяют, будто незваный гость ушёл, а их слух лучше любых радаров. И всё же лучше убедиться, он действительно только сегодня пришёл или уже несколько недель живёт в одном из домиков. Он застал Тома на улице. О чем это говорит? Постучался, когда все были дома. А что это значит? Мэлори быстро доходит до восьмого домика. Открывает дверь. На ней перчатки и кофта с длинным рукавом и капюшоном. Теплое белье, толстые носки. Мэлори не забыла про Аннет. Слепую, обезумевшую Аннет. Ее свели с ума твари. Каким образом? Каким образом? Прежде чем зайти, Мелори принюхивается. Что ж, а обоняние у неё заметно улучшилось. Она умеет по запаху определять приближение грозы и расстояние до леса, издалека чувствует запах смерти и без труда вычислит, жил кто-то в доме или нет. На пороге восьмого домика пахнет только древесиной. Никто не ночевал. Она входит на всякий случай, держа перед собой нож. Лагерь «Един» был к ним добр, очень добр. По прибытии они обнаружили многомесячные запасы консервов, семена, чтобы развести огород, садовый инвентарь и детские игрушки, кровь над головой и фортепиано, веселую лодку, чтобы плавать по озеру, тропинки, чтобы размять ноги. Мэлори сразу подумала, здесь можно и пожить. И как-то незаметно прошло десять лет. Том и Олимпия превратились в подростков, Причём довольно давно. Малыри обследуют толстой палкой пространство между кроватями и под ними. В пустых домиках нередко селятся лесные обитатели. Малыри их не боятся, бывают вещи и пострашнее. Если сделать вид, что нападаешь, зверь, как правило, бежит, даже безумный. Хотя нельзя знать наверняка, безумное животное или нет. С насекомыми ещё сложнее. Например, как понять Безумен ли паук? Правда, иногда Мэллори попадались в странные паутины, по их беспорядочным нитям можно было предположить, что тут побывало нечто. Конечно, твари часто бродят по лагерю. Том и Олимпия слышат их прямо из третьего домика и сообщают Мэллори: "Не подходи, зарежу", громко произносит Мэллори. Просто чтобы услышать собственный голос. Она прекрасно понимает, если этот Переписчик здесь, например, сидит поджав ноги на одной из кроватей. Он запросто её убьёт. Однако дети слышали, как он уходил. Их слуху можно доверять. Проверив восьмой домик, Мэллори берётся за верёвку и направляется к девятому. Жарко. Давно не было такой жары. Всё равно Мэллори ни за что не снимет кофту с капюшоном, а она помнит про нет. Дети не верят, говорят, от прикосновений с ума не сходят, но тут пока не они решают. Мэлори ясно помнит рыжую Аннет. Она выбежала из-за угла, синий халат вздувался за ней, как парус, рот неестественно скривился, сразу видно безумие, в руке был нож. У Мэлори тоже нож. Она толкает острием дверь девятого домика. замирает на пороге и принюхивается. Изначально все чувства равноценны: зрение, обоняние, осязание. Однако твари заставили людей жить по-другому. Да, нашествие было давно, но Мэллори, как человек, родившийся до, наверное, никогда не свыкнется с новой реальностью. Том старший предполагал, что люди сходят с ума при виде тварей, потому что человеческий мозг отказывается верить в их существование мы не способны их воспринять мы теряем рассудок от увиденного значит с таким же успехом можно обезуметь и от прикосновения любое взаимодействие с неопознанным с неподдающимся нашему восприятию по идее должно закончиться одинаково как бы ни пришлось носить затычки для носа и ушей малори переступает порог Вздрагивает снова подумав о Гаре. Она не может о нём забыть. Тогда на реке кто-то стёрнул с неё повязку. Мэллори решила: тварь, необъяснимое явление природы. А если нет? Если это был Гари? 4 года жил в палатке у дома, где Мэллори в одиночестве растила детей. Потом выследил, подкрался к лодке. Мелори без труда представила, как он тогда разделся на берегу и зашёл в воду по пояс, а сейчас ждёт её здесь, в девятом домике. Это Мелори тоже хорошо представляет. Может быть, машет рукой. Малы ре шарит палкой под кроватями. Нервы на пределе, и бородатый дьявол из прошлого так и стоит у неё перед глазами. Поэтому, когда палка натыкается на какой-то предмет, Мэллори замирает от ужаса. Потом вспоминает: это всего лишь визор, часть шлема из изобретением которого Том был одержим прошлым летом. Мэллори ощупывает визор, разумеется, не снимая перчаток, вспоминает Анетт. Впрочем, Мэллори ни на секунду о ней не забывает, равно как и о Гаре. Два мистических персонажа, которые сделали Мэллори такой, какая она сейчас. вечно напуганной и осторожной. В новом мире они сформировали её подобно родителям: вероломный отец и безумная мать. "Не подходи, зарежу", снова выкрикивает Мэллери. Затем она выходит на улицу и по верёвке направляется к главному дому. Там много комнат, есть кухня и подвал с припасами, благодаря которым они выживали все эти годы. Левая рука скользит по верёвке, в правой крепко зажат нож. Мэллори пытается вспомнить, дотронулись ли до неё на реке, когда стёрнули повязку. А если дотронулись, могли задеть переносицу. Что же это было или кто? Дорога идёт в гору, но Мэллори в хорошей форме. До нашествия она не была такой крепкой. Они с сестрой Шеннон не очень-то жаловали спорт. несмотря на родительские увещевания. Обе предпочитали гулять с подружками по городу, а не бегать с мячом, и ни разу за годы учебы не пришли поддержать университетскую футбольную команду. А сейчас Мэлори без устали проходит много миль и умеет драться, хорошо владеет ножом. Даже если наткнется на врага в главном доме, не даст себя в обиду. Как бы ей хотелось забыть про Аннетт, И про Гарри только не получается. Словно все десять лет они стучат в дверь, спрашивают, впустишь на часок-другой? Мысли в голове тяжелые, о тварях, о безумцах, о судьбе детей, о долгих годах в изоляции. Мэлори подходит к каменным ступеням главного крыльца. Надо собраться. Толкает дверь острием ножа. Переступает порог. Анна ушла за грань безумия. Её заставили? Как? Малори принюхивается, слушает. Конечно, за последние 10 лет ей часто приходилось стоять рядом с тварями. Том и Олимпия говорят, что их стало больше. И сегодняшний посетитель подтвердил, насколько больше. Они уже на каждом шагу. Малори входит внутрь. Главный дом самый жаркий. Несмотря на высокие потолки и большие пространства, наверное, из-за огромных окон, хоть цоклы и закрашены чёрной краской, всё равно душно, как в бане. Мелอรี่ выросла на верхнем полуострове, где бани были очень популярны. Родители обычно загоняли их, Шеннон в парилку перед сном, и потом они с сестрой неслись к озеру и прыгали в прохладную воду. Мелอรี่ пересекает залу, которая когда-то служила общей столовой. Вот бы сейчас окунуться. Звук. Что-то шевелится снаружи. Малоре замирает. Не надо паниковать. Звуков в лагере предостаточно, то ветка упадёт, то ветер подует, то деревянные панели домов заскрипят. Малоре ждёт, слушает. Она, конечно, понимает, насколько сейчас уязвимо. Возможно, утренний гость здесь. стоит в углу и готовится напасть. Возможно, тварь прямо перед ней. Замерла и изучает своё воздействие на человека. Однако за 17 лет жизни в слепоту Мелорина научилась по-своему обращаться с темнотой. В школе для слепых Мелори называли упёртой, а Том в порыве гнева как-то заявил, что у неё параное. Пусть Мелори не спорит, но у неё есть ещё одно умение. Когда завязаны глаза, она может убедить себя, что нет никаких тварей из заброшенного лагеря. Её жизнь в полной безопасности. Она в отчем доме. Папа сидит у печки со своим маленьким радиоприёмником. Мама всегда ворчала на отца: "Не садись слишком близко к огню". Сама мама за кухонным столом играет в Рудита Шеннон. Пока Шеннон думает над ходом, мама читает книжку. Выдуманная реальность нравится Меллори гораздо больше настоящей. И потом, кто сказал, что она выдуманная? И когда Меллори, миновав столовую, направляется по коридору на кухню, она явственно ощущает запах папиного жаркого и зеленины, слышит, как мама переворачивает страницу книги, чувствует, как напряжённо шевелится Звиллина Мишенн. Шеннн зануда, с ней невозможно играть. Мэллори иногда говорит Тому: "Думаешь, я перфекционистка? Знал бы ты свою тётушку". Мэллори входит на кухню. Теперь она в доме, откуда бежала 12 лет назад. Том старший здесь. Хорошо бы обсудить с ним Гари. "Всё, хватит", приказывает себе Мэллори. Нелегко 15 лет жить с ужасными воспоминаниями. Они всегда рядом, в любой момент могут возникнуть, как картонные фигурки в лабиринте страха на летней ярмарке округа Маркет. Мелри минует кухню, подходит к лестнице, ведущей в подвал. Прежде чем спускаться, несколько раз взмахивает перед собой ножом, чтобы убрать паутину. Она часто приносит на плечах паучков, когда ходит в кладовую. Не приближайтесь, у меня нож, снова возглашает Мелри. Даже сквозь закрытые веки и повязку она чувствует, что вступила в кромешный мрак. Ощущает характерный запах подвала, холодного цемента и плесени. Раньше она первым делом стала бы шарить по стене в поисках верёвки выключателя, чтобы дёрнуть и поскорее осветить помещение. А в новом мире темнота уже никого не пугает. Малрей идёт по подвалу. Я просто пришла за консервами. Успокаивает она себя. Или их Шеннон послали за клюквой для праздничного ужина в честь Дня благодарения. Или Том старший показывает ей запасы в первое утро её пребывания в доме на Шилингем Лейн. Или она просто пришла за консервированными бабами. Мэллори отличает консервы по крышкам даже в перчатках. Банок на полках поубавилось. Да, запасы тают, думает Мэллори. Привычные мысли и действия успокаивают. Она шарит по полке, а сама прислушивается и пытается поймать запах человеческого пребывания. Не жил ли в доме этот переписчик? Мелอรี่ почти уверена, что он наврал насчёт переписки. И что он себе думал? возмущается она. Бабов она пока не нашла, всё же ткань перчаток мешает. Что я его просто впущу в дом? Она снимает одну перчатку, и снова, как в лабиринте страха, возникает яркий образ. Тварь дотрагивается до ее оголенной руки. «И кто, по-вашему, будет вести перепись? В стране ни одной организации не осталось», — думает Мэлори. Она быстро находит бобы и надевает перчатку, разворачивается к выходу. Шум наверху. Или показалось? Детям велено оставаться дома, пока Мэлори обходит лагерь. Они знают правила, только не факт, что послушаются. Подростки из подвала нет надежды различить звуки из третьего домика. И если тут кто-нибудь есть, начинает Мэллери. Голос срывается. Она свыклась со страхом, однако и у неё ещё бывают моменты, когда ужас берёт верх. Как сейчас, когда она стоит одна в подвале в заброшенном лагере. И совсем недавно в дверь ее дома стучал подозрительный незнакомец, и она не видела его лица. «Мне бы и пистолет», — невольно думает Мэлори. Олимпия давно убеждает, им пора завести оружие. Цитирует тысячи книг, где огнестрельное оружие спасает героям жизнь. Мэлори против. «Не хватало еще, чтобы Том экспериментировал с ружьем». Он непременно изобретёт какую-нибудь автоматическую наводку и будет бесконечно горд. Однажды Мэлари откроет двери и получит пулю в лоб. Да и не только Том представляет опасность, любой из них может стать убийцей, если увидит кое-что. Однако сейчас Мэлари не отказалась бы от дополнительной защиты, помимо острого ножа и боевого духа. Надо слушать, принюхиваться, ждать. Последние десять лет она только это и делает. Иногда реальность смешивается с воспоминаниями, и ей кажется, будто они всегда так жили. Уже трудно представить, что она не замирала на пороге, принюхиваясь всякий раз, когда входила в комнату. А когда родители возвращались из магазина, неужели она отпирала дверь и даже не спрашивала, закрыты ли у них глаза? Повязка размывает границы. Во мраке нет ни прошлого, ни будущего. Ощущение времени теряется. Банка с бобами в одной руке, нож в другой, палка под мышкой. Мэлори снова идет к лестнице. Наталкивается ногой на ступеньку быстрее, чем ожидала. От страха, понимает она. Страх — это плохо. Сначала электрическим разрядом проходит по телу дрожь от макушки до пяток. Бегут по спине мурашки. Если страх не остановить, он разрастётся в полной мере, станет паникой. Что-то шевелится за спиной в глубине. Малырё резко оборачивается. Нет, почудилось. Том с Олимпии сказали, что он ушёл, значит, ушёл. Детей никогда не подводит слух. Допустим, кроме неё здесь никого нет, но вполне может быть нечто. В голове звучит голос Тома старшего. Он умолял впустить его на чердак, когда она рожала Тома мальчика. Дети знают правила. Мать ушла на разведку, они должны сидеть тихо на месте, пока она не вернётся. Они могут ослушаться только в крайнем случае. Не подходи, грозно говорит она в пустоту. Твари или человек, пусть только сунется. думает Мэллори, и ей становится немного легче. Однако по ступеням она бежит, как в детстве. А не Шеннон взяли бы баночку с клюквой и неслись бы из подвала на перегонки, толкая друг друга локтями. Мэллори вспоминает, как один раз упала на лестнице в спальню, ободрала оба локтя и перепугалась. Из-под деревянной ступеньки на неё сыркнули круглые глаза. Она тогда вскочила и с криком помчалась наверх. Оказалось, это был давно потерянный плюшевый кот Сильвестр. Вот и кухня. Малоря тяжело дышит от волнения. Она думает про незнакомца. Какая нелепая выдумка перепись населения. Он говорил, кто-то поймал тварь, и угараSerializeField же его рассказать это при томе. Тот верит в подобные сказки и обязательно захочет сам убедиться. Мэллери медленно идёт через кухню к столовой, замирает после каждого шага, слушает. Она теперь хорошо распознаёт звуки, слышит, как человек переносит вес с ноги на ногу или набирает воздух прежде чем что-то сказать. Сейчас ничего такого не слышно. Мэллери вспоминает голос незнакомца и вдруг понимает, Несмотря ни на что, в глубине души она от счастья ему верит. Она, конечно, не повторит ошибку Дона, тот доверился гаре и не будет полагаться на чутье. Нельзя распознать намерения человека по голосу. И всё же переписать выживших не худшее затея. Кто-то наверняка этим занимается. Её охватывает чувство вины. Она не впустила путника передохнуть часок, не выслушала, не поделилась опытом. А ведь она кое-чему научилась. Вероятно, ее знания пригодились бы другим. Мэлори отметает вину. «Нет», — твердо говорит она себе, — «не важно, как меняется и приспосабливается к тварям мир. Она и дети всегда будут полагаться на повязку и только на повязку». Мэллори у входной двери тянет за ручку, делает шаг и наталкивается на человека. Кто-то стоит прямо на пороге. Мэллори заносит для удара нож, однако Олимпия успевает её остановить. Мама, это мы. Мэллори не сразу верит. Она слишком погружена в мысли о Гаре, о Нетт, тварях, загадочном госте и его намерениях. Что вы тут делаете? Гола Смелри звенит от ярости. Вы забыли правило. Мама, случилось непредвиденное, говорит Олимпия. Мы должны были тебе сообщить, добавляет Том. Он вернулся, пугается Смелри. Нет, успокаивает Олимпия. Не совсем. Мелри ждёт, слушает. Он оставил бумаги, наконец говорит Том. Что? Сразу приходит мысль: там могли быть фотографии тварей. Мэллори ясно представляет, как дети смотрят на фото и теряют рассудок. Вы посмели их взять? Мама, перебивает Олимпия. Там длинные списки выживших, на много страниц. Наверняка не нашли имя Гари, думает Мэллори. Ей тяжело представлять даже имя. И говорите. Олимпия подходит ближе. Наверное, на случай, если Мелри закачается от новостей. Там есть список Сент-Игноса, штат Мичиган, начиная от Олимпии. И что? Сент-Игнос на верхнем полуострове. Мелри там выросла. Список выживших. Напрашивается предположение, однако Мелри пока не допускает мысли: "Мама, там твои родители в списке". они живы